Глава 11 «Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы» Бен Франклин, альманах бедного Ричарда Миновали три холодных дня. Даже в полдень термометр не поднимался до нулевой отметки. Тень не переставал спрашивать себя, как выживали здесь люди без электричества, без грелок для лица и утепленного нижнего белья до автомобилей. Он сидел в магазинчике Хинцельмана, в котором торговали видеокассетами, приманками и рыболовной снастью, составами для выделки шкур и рассматривал коллекцию самодельных блёсен для ловли форели. Коллекция оказалась много интереснее, чем он ожидал. Разноцветные мухи, рукотворные подобия жизни из перьев и ниток, а внутри каждой спрятан крючок он спросил Хинцельмана. за правду переспросил старик. «Взаправду», подтвердил тень. Ну, иногда они не переживали зиму. Они умирали. Дырявые камины, печки и газовые плиты с плохой вентиляцией сгубили не меньше народу, чем холод. Но это были тяжелые времена. Зиму и осень тогда проводили, заготавливая провизию и дрова на зиму. А хуже всего было безумие. Я по радио слышал, дескать, все это связано с солнечным светом. Как зимой его всем не хватает. Мой папа говаривал, что люди просто теряли рассудок от сидения в четырех стенах. Это называли зимним помешательством. Приозерью всегда доставалось меньше других. Но многим городкам в округе и впрямь приходилось несладко Когда я был маленьким, еще ходила пословица, мол, «Если к февралю служанка не пыталась убить тебя, значит она совсем уж бесхребетная». Книги сказок были на вес золота. Тогда еще не было библиотеки, где книги выдают на дом. Ценили все, что можно читать. Когда моему дедуле брат прислал из Баварии книгу рассказов, все немцы в городе сходились в ратушу его послушать. Афины, ирландцы и все остальные заставляли все им пересказывать. В двадцати милях отсюда к югу, в джибуэе нашли женщину, которая бродила зимой, в чем мать родила, прижимая к груди мертвого младенца. Она так и не отдала его. Раздумчиво качнув головой, Хинцельман с щелчком закрыл дверь шкафа. «Страшное дело. Хотите карточку на абонемент в видеопрокате?» «Рано или поздно здесь откроет блокбастерс, и тогда мы останемся не у дел. Но пока у нас неплохой выбор». Тень напомнил Хинцельману, что у него нет ни телевизора, ни видеомагнитофона. Он радовался обществу старика. Его воспоминаниям, байкам, усмешке, которая делала Хинцельмана, похожим на гоблина. Их отношения только осложнились бы, признай тень, что ему неуютно возле телевизора с тех самых пор, как он заговорил с ним. Порывшись в ящике, Хинцельман извлек из него жестяную коробку. Похоже, она когда-то была рождественской, в каких продавали печенье или шоколадные конфеты. С крышки широко улыбался пестрый щербатый Санта-Клаус с подносом бутылок Кока-Колы в руках. Хинцельман осторожно снял крышку с коробки. Внутри лежали блокнот и книжка отрывных билетов. Корешки пока были пусты. «Насколько мне вас записать?» «Насколько чего?» «Билетов на рухлить Сегодня она отправится на лед, поэтому мы начали продавать билеты. Каждый билет пять долларов. Десять за сорок, двадцать за семьдесят пять. За один билет вы получите пять минут. Разумеется, мы не можем обещать, что она за пять минут потонет. Но у того, кто лучше всего угадает время, есть шанс выиграть пятьсот долларов». А если она потонет в ваши пять минут, то и всю тысячу. Чем раньше покупаете билет, тем больше времени еще не выкуплено. Хотите посмотреть информационный листок? Конечно.